Сердце и сосуды. Первой точкой на нашей карте, к которой мы отправимся, будет сердце, вместилище души, как считали древние. Ты, конечно, знаешь, что в груди у каждого работает мощный насос, прокачивающий по организму важнейшую из жидкостей — кровь. Этот насос работает и день, и ночь, всю жизнь человека. Давай, как настоящие механики, разберемся в устройстве этого насоса. Сделаем мы это, заглянув внутрь сердца. Сразу в глаза бросается то, что в сердце находится не один, а два насоса. При этом они отделены друг от друга непроницаемой перегородкой. Каждый насос, в свою очередь, состоит из двух камер — предсердия и желудочка. Камеры разделяет поперечная перегородка с клапаном. Клапан выполняет важнейшую функцию — Он пропускает кровь только в одном направлении — из предсердия в желудочек. Клапан по строению напоминает очень точный механизм. По краям — отверстия, соединяющие предсердие и желудочек, а к перегородке приросли створки. Эти эластичные и прочные створки имеют форму треугольников, вершины которых закреплены на дне желудочка при помощи особых сухожильных нитей. Когда поток крови направляется из предсердия в желудочек, створки расходятся и не препятствуют ему. При движении крови в обратном направлении створки смещаются в сторону предсердия и смыкаются, перекрывая путь. Сухожильные нити при этом надежно удерживают створки в закрытом положении. Два насоса, обнаруженные нами в сердце, имеют равные объемы и похожи по строению. Однако есть и некоторые отличия. Левый клапан снабжен двумя створками, в то время как правый — тремя створками. Куда же перекачивают кровь эти насосы? Правый насос — в легкие, где кровь насыщается кислородом и возвращается в предсердие левого насоса. Этот маршрут называется малым, легочным кругом кровообращения. Левый насос перекачивает кровь ко всем органам и тканям. Отдав им кислород и получив взамен углекислый газ, кровь возвращается в предсердие правого желудочка. Этот маршрут называется большим системным кругом обращения. Асимметричная форма сердца. Прокачка крови по большому кругу требует от сердца больших усилий. Именно поэтому стенки левого желудочка развиты сильнее, а сердце имеет неправильную асимметричную форму. Привычное изображение сердца на валентинках не имеет к сердцу человека никакого отношения. Самые развитые живые организмы, которые имеют симметричное сердце, — это рыбы. Так что, посылая любимой валентинку с симметричным сердцем, ты как бы говоришь ей «рыбка моя». Сердечный цикл. Сердце качает кровь циклично. Ты можешь в этом убедиться, приложив руку к левой половине груди. Сердечный цикл включает в себя три фазы. Во время первой фазы сокращение стенок предсердий уменьшает их объем, увеличивает давление, заполняющее их крови, стимулирует открытие клапанов и способствует перемещению крови в желудочке. За этим следует сокращение стенок желудочков. Повторяются те же процессы, что и в предсердиях, только давление крови достигает больших значений, и она выбрасывается в артерии из левого желудочка в аорту, из правого в легочный ствол. Сердечный цикл завершается расслаблением стенок всех камер сердца и поступлением в них новых порций крови. Карманы артерий. Обратно в сердце кровь из артерий не возвращается, так как в их стенках располагается еще один тип клапанов. Они напоминают карманы, которые раздуваются, загораживая потоку крови путь назад. Из-за особой формы эти клапаны называют полулунными или карманчатыми. Их работу можно легко продемонстрировать при помощи кармана-рубашки. Если провести ладонью по рубашке снизу вверх, карман прижмется и не помешает движению. Если же провести по рубашке сверху вниз, то рука сразу попадает в карман, заполняя его. Сердечная мускулатура. Стенки сердца сокращаются благодаря сердечной мускулатуре. Сердечная мышца представляет собой многочисленные переплетенные друг с другом волокна. Каждое волокно состоит из большого числа самостоятельных клеток, связанных друг с другом и с клетками соседних волокон, особыми контактами. Благодаря этим контактам электрические сигналы переходят от клетки к клетке без задержки, как будто они распространяются по одному непрерывному проводнику. Центры автоматии. Среди клеток сердечной мускулатуры встречается небольшая группа клеток с необычными свойствами. Они способны самопроизвольно производить и распространять электрические сигналы с постоянной частотой. Это свойство называется автоматией и связано с особым строением мембран этих клеток. Клетки, обладающие автоматией, образуют скопления, центры автоматии, и волокна, пронизывающие всю массу сердечной мышцы. Вместе они образуют проводящую систему сердца. Центры автоматии задают ритм работы сердца, а волокна проводящей системы передают сигналы из этих центров в необходимое место в нужное время. Благодаря этому камеры сердца сокращаются в нужной последовательности, формируя сердечный цикл. Ведущий центр автоматии располагается в центре правого предсердия у места впадения полых вен. Этот центр называется синусно-предсердным. Именно он задает ритм работы сердца около 70 ударов в минуту. Из ведущего центра берут начало предсердной волокна проводящей системы, которые сходятся вместе в межпредсердной перегородке у границы с желудочками. Далее начинается большой пучок проводящих волокон, идущий по перегородке к верхушке сердца, где он ветвится, охватывая весь миокард. Если ведущий центр выходит из строя, его способен подменить центр номер два — на границе предсердий и желудочков. Сердцебиение в числах. Автоматических клеток немного. Большую часть сердечной мышцы составляют клетки, умеющие хорошо сокращаться в ответ на поступающие сигналы. Они отличаются не только большим трудолюбием, но и неутомимостью. Каждую минуту сердце сокращается в среднем 70 раз. В час это составляет 4200 сокращений. В сутки — 100 800. За всю жизнь человека сердце сокращается примерно 30 умножить на 10 в восьмой степени раз, перекачивая 225-250 миллионов литров крови. Сосуды жизни. Итак, мы изучили устройство насоса, перекачивающего кровь. Теперь самое время познакомиться с сосудами, по которым кровь движется. Традиционно выделяют три типа сосудов — артерии, несущие кровь от сердца, вены, несущие кровь в сердце и капилляры, соединяющие их. Артерии и вены различаются не только по функциям, но и по строению. Крупные артерии имеют многослойные стенки. Наружный слой состоит из прочной волокнистой соединительной ткани, центральный слой — из гладкой мускулатуры. Внутренний слой формирует границу с кровью. Вокруг слоя гладкой мускулатуры с двух сторон располагаются многочисленные волокна из особого эластичного белка. Стенки крупных артерий имеют большую абсолютную толщину, но по отношению к просвету сосудов они все-таки довольно тонкие. Когда стенка крупной артерии сокращается, ее просвет меняется незначительно. Теперь ты знаешь, что сердце выбрасывает кровь не непрерывным потоком, а порционно. И фазу выброса крови сменяет фаза заполнения сердца новой порцией. Получается, кровь должна двигаться с остановками, но она путешествует по нашему организму непрерывно. Почему же так происходит? Рассмотрим это на примере сосудов большого круга. Сердце выбрасывает кровь в аорту, под давлением около 120 мм ртутного столба. Основная энергия, затраченная сердцем, расходуется на дальнейшее продвижение крови. Однако часть энергии тратится на растяжение эластичных стенок аорты и других крупных артерий. Когда левый желудочек перестает воздействовать на кровь, упругие стенки этих сосудов стремятся вернуться в исходное положение и не позволяют давлению упасть до нуля. Давление успевает снизиться лишь на треть, до 80 мм ртутного столба, и под его влиянием кровь продолжает течь по сосудистому руслу. Хорошо знакомый нам показатель 120 на 80 отображает давление крови в крупных артериях большого круга в различные фазы сердечного цикла. Если разница между верхним и нижним показателями увеличивается, значит сосуды начали терять эластичность. Такое может происходить при старении. В этом случае необходимо обратиться к врачу. Мелкие артерии устроены примерно так же, как и крупные, но гладкомышечный слой у них гораздо толще и эластические волокна отсутствуют. По отношению к величине просвета, гладкая мускулатура развита настолько сильно, что при полном сокращении способна наглухо перекрыть сосуд и остановить кровоток. Это позволяет эффективно регулировать кровоснабжение тканей. Именно мелкие артерии в наиболее явной форме реагируют на гормоны и другие биологически активные вещества, а также на команды, подаваемые нервной системой. Капилляры имеют самые тонкие стенки. Они состоят из слоя плоских клеток, которые лежат на опорной сетке из белков. Такой тонкий барьер хорошо пропускает вещества из крови в ткань и в обратном направлении. Движение веществ идет из области высокой концентрации в область низкой. Движущей силой является диффузия. Капилляры пронизывают все ткани, образуя плотные сети. Исключение составляют роговица глаза, зубная ткань, волосы, ногти и самый верхний слой кожи, эпидермис. Самая большая по плотности сеть капилляров в легких, мозги, и различных железах. Густую капиллярную сеть имеют скелетные мышцы. Недостаток кислорода в той или иной ткани является стимулом для появления новых капилляров, и капиллярная сеть становится гуще. Такое происходит, например, если человек значительное время находится в условиях высокогорья. Возвращение на равнину сопровождается усиленным кровоснабжением органов и повышенной работоспособностью. Именно этот механизм лежит в основе спортивных тренировок на высокогорных базах, а вовсе не любовь спортсменов к альпийским курортам. Вены имеют в составе стенок те же слои, что и артерии, но значительно более тонкие. Наружный слой у вен хорошо растягивается, поэтому они выполняют функцию своеобразного депо для крови. В венах обычно содержится более 60% общего объема крови. Гладкая мускулатура в стенках вен может почти полностью отсутствовать. Чем ниже и дальше от сердца располагаются вены, тем толще их гладкомышечный слой. Это связано с необходимостью противодействовать давлению, создаваемому столбом воды на участке от сосуда до сердца. Самая развитая гладкая мускулатура находится в стенках вен наших ног. Другой особенностью вен является наличие большого числа клапанов полулунного типа. Благодаря этим клапанам кровь легче возвращается к сердцу. Примером может служить так называемый мышечный насос. Он работает за счет того, что многие вены лежат в окружении скелетных мышц. Сокращаясь, эти мышцы воздействуют на тонкие стенки вен. Кровь перемещается внутри вены как в сторону сердца, так и назад к капиллярам, Однако возвратному току крови успешно противодействуют полулунные клапаны, и единственным направлением остается движение к сердцу, что особенно актуально опять-таки в случае ног. На вены по аналогичному принципу могут воздействовать не только скелетные мышцы, но и лежащие рядом пульсирующие артерии. Вклад каждого из названных механизмов уникален, но вместе они успешно решают задачу венозного возврата крови в сердце. Сердце и сосуды, как и все другие внутренние органы, работают под контролем нервной и эндокринной систем. Эти системы проводят кровоток через органы в соответствии с имеющимися потребностями. Примером такой реакции является перестройка работы системы кровообращения при стрессе. В состоянии стресса усиливается кровоток через скелетные мышцы, надо бежать или драться, кровоток через мозг, надо не терять головы. Кровоток через почки, чтобы не отравиться собственными продуктами обмена. Одновременно уменьшается кровоток через органы пищеварения, организму в этот момент не до еды, и через половые органы, о любви тоже на время забываешь. Такую регуляцию обеспечивают центральные механизмы. Важную роль в управлении кровотоком играют механизмы, которые принято называть «местными». Когда та или иная ткань начинает активно работать, Мышца сокращается, железа секретирует, мозг думает и так далее. Образуется дополнительное количество продуктов жизнедеятельности. Молочной кислоты, ионов водорода и калия, остатков угольной и фосфорной кислоты и других. Многие из этих веществ обладают сосудорасширяющим действием, которое усиливает кровоток через интенсивно функционирующий орган. Расхожее мнение, что во время еды вся кровь притекает к желудку, а во время решения сложных задач к голове имеет под собой серьезную физиологическую базу. Движение — это жизнь. Завершая нашу экскурсию по сердцу и сосудам, следует еще раз напомнить, что важнейшая жидкая среда нашего организма — кровь. Она выполняет свои многочисленные функции, только находясь в непрерывном движении — кровообращении. Сердце и сосуды, обеспечивающие кровообращение, являются таким образом одной из самых важных систем органов.